Глава девятая. Интересные встречи. Зуб ведьмы им увидеть не довелось. Прошли мимо почти в километре от него, ориентируясь по карте Велеса. Сейчас они спешили. Приближался выброс, и просто необходимо было найти укрытие. Желательно подземелье, да хотя бы просто вместительный погреб. И единственное достаточно близкое место, которое отвечало сразу нескольким важным моментам, располагалась впереди в паре дней пути. Как раз примерно к дню выброса они и доберутся до этого места. «Она спустят?» — спросил Роман на очередной ночевке. Кроме него, «Велеса» и часовых все уже спали. «А у них будет выбор», — усмехнулся босс. «Да и сомневаюсь, что на Индаре мы встретим кого-либо, кроме сталкеров». «Быкнут завалим». «Конструктивный подход», — проворчал Роман. Впрочем, он придерживался того же мнения. Пацифистом не являлся, стрелял отлично, убивать привычно. Помнишь карусель? о, -о, -о. Костра не разжигали, так что лицо Велеса в купом холодном свете звезд виделось смутно. А по тону этого о, о было не слишком понятно, как он отнесся к вопросу. Но вроде безразлично, так что Роман развил тему. «Что ты там видел? Ну, когда эта хрень звала нас?» «Голос Бога!» — уточнил такой же безразличный голос. «И я ярмарку видел». «Ярмарку?» — удивленно воскликнул Роман. Даже выпрямился и брови к челке поднял. Сбавив громкость голоса, уточнил. «Ярмарку с сахарной ватой, детишками и тому подобным». «Угу, там красиво было. Веселились все. Вы вот с Надей на аттракцион спешили». Он хихикнул. Получилось довольно неожиданно, потому как голос по-прежнему оставался безразлично холодным. Роман почти не обратил внимания на это. Привык, похоже, к некоторым новым для него особенностям поведения босса Велеса. «С Настей?» «И мы вроде в...» — измолчал смущенно. «Да я знаю. Вы в церковь бежали. Венчаться очень хотели». «Ага, в церковь...» До него дошел смысл всей фразы, Роман ощутил, как краснеет. Дело в том, что друг попал в точку. В его видении они шли просто на церковную службу. Но если бы он мог бросить организацию, забыть эту работу, забыть все это, они с Настей непременно обвенчались бы в настоящей церкви. Он кашлянул с выражением, намекая, что шутка не смешна. — Да не парься, Ром, все нормально. Давай спать, Завтра кросс до янтаря. «А почему ярмарка?» — не обратив внимания, продолжил Роман. Вообще он хотел спросить кое-что другое, но откровение Велеса о том, что дьявольский аппарат манил его введением ярмарки, стало жутко любопытно. «Не знаю. Красиво там». ГБ, правда, сначала напортачил. «Представляешь, плату за вход никто не брал. Я сразу почувствовал, что что-то там нечисто». «Плата за вход?» Роман был удивлен не меньше, чем откровением о ярмарке. «Так на ярмарках за вход денег не берут?» «Как не берут?» «Ну, как-то так». «Хм...» — задумчивым был сей ответ. А Роман тихо пытался осмыслить слова друга. Ошарашил он его таким вот откровением о своем внутреннем мире. Выходит, Велес видит окружающий его мир, Лишь как воплощение товарно-денежных отношений. Заплатил, получил, и никак иначе. Опасные симптомы. Слушай, Лёха, я никогда не спрашивал. На миг замялся. Вообще-то он уже спрашивал. Просто ответ всегда был один и тот же. Почему бог скота? Кто? Последовал, как и прежде, в таких случаях полный наигранного изумления ответ. «Велес, бог, чье имя стало твоей погонялой!» — проворчал Роман, уже зная, каким будет продолжение ответа. Очередная глупость непонятная, а потом краткий монолог на научную тему, из которого Роман поймет от силы три-четыре слова. Обычно бывало так. А сейчас Велес вдруг спросил. «Думаешь, мы можем не вернуться?» И я... Роман замолчал. повесил голову, хмуро глядя вниз на смуглые тени своих собственных рук. «Не знаю. Предчувствия не из лучших». Велес тяжко вздохнул, но промолчал. Просидели минут пять еще, и Роман уж было решил прилечь, когда Велес заговорил. «Велес стал богом скота в период христианства». Он хохотнул, после чего продолжил. «Я, знаешь ли...» Года два иконку эту носил, прежде чем заинтересовался всей этой божественной бойдой. Вот как Велесом прозвали, по барабану было. А потом как-то вдруг заинтересовался. Помолчав, босс подсел поближе к роману и снова начал говорить. До появления христиан Велес считался покровителем торговцев, бродяг, путешественников, беглецов, всех, кто болтался по миру, и в особенности тех, кто болтался не просто так. Любимчиками считались торговцы и наемники. А еще раньше, и иконка как раз в те времена была сделана, Велес считался фигурой шибко важной. Он был учителем. Это как? Рождался среди славян и учил их. Велес снова хохотнул. Ему этот бог явно нравился. И, видимо, именно из-за этой древней его специализации. Причем учил, чему попало. Был знаменитым лекарем, кузнецом, научившим их делать настоящие шедевры из металла, и даже водил новгородцев в соседей грабить. «Странный бог». «Ага, но интересный». Верес пожал плечами. «Вообще, у славян богов было много, а этот самый ё... то есть самый яркий, на мой взгляд. На иконке его воплощения. Лекарь, кузнец, воин». Только я так и не смог понять, хрена оно значит. А в истории всякой про иконки вообще нет ничего. Я вообще, когда интересоваться стал, оказалось, что славяне иконок не делали. Снова пожать плечами. Решил подделка, но все равно не снял. А когда финансы позволили, отдал ее головастым на изучение. Вот и выяснилось. Ни хрена, настоящая вещичка, древняя. Сильно древняя. Крестьян еще в проекте не было, когда ее сделали. Веля согляделся и, шумно вздохнув, очень живо и даже как-то быстро сказал, «Мне близок этот бог. Точнее то, что он воплощал в воображении людей. Он на меня очень похож. Ты хотел сказать, ты на него похож? А? Ну да», — кивнул пару раз головой. «Я и говорю, он на меня очень похож, бог этот». Роман только головой покачал. Как ты его описываешь, в нем ведь нет ни мысли о последствиях. Просто учит и все, не думая, что дадут его уроки. Как ребенок, который делает, а потом думает. Как, пожав плечами и пару раз мотнув головой, немного небрежно добавил. Не знаю, даже распиздяй какой-то. Ага, божественный распиздяй. Мне он нравится. Ни о чем не заморачивается. Завалить как надо научит. И как вылечить, тут же покажет. Красавчик. «Язычник ты!» — буркнул Роман. И вдруг подумал, что христианство, крестик, что он сам носит, это все ни одним боком не могло бы привлечь такого человека, как Велес. Прощение, милосердие — все эти постулаты чужды людям, и в итоге вместо стремления к ним их заменяют лицемерным изображением добродетели. Язычество было в этом плане более честным. Множество богов, самых разных — Воин мог не задумываться о прощении, о том, что творит. Ему достаточно найти своего бога, покровителя воинов, и жить мечом и огнем, не терзаясь муками совести. Любой человек, любой специальности, любого образа жизни и даже распиздяй может найти себе своего собственного бога и жить в мире с самим собой. Это очень далеко от христианства, но куда как ближе к человеческой природе. «Сам дурак!» Велес широко зевнул и проговорил. «А вот что значит картинка с иконой, я так и не понял. Три воплощения. А ведь их было, что конь на ёб. Но тут только три. И разные все. Вот ты как раз дурак и есть», — проворчал Роман, чувствуя, что тема оказалась ему в чем-то интересной и понятно лучше, чем многие моменты православия. Он даже подумал, что лучше бы Велес как обычно, вежливо его послал. Тут все ясно и просто. Воин, кузнец, лекарь. Своего рода завершенный круг ипостасей. «Почему?» — заинтересованно спросил Велес из темноты ночной. Что интересно, у него даже глаза блестеть начали от любопытства. «Убивать идиот может, солдаты записаться любой дебил», — как-то без особой охоты пояснил Роман. «Природные способности есть, станет хорошим бойцом. Много людей умрет. Нету — сам помрет». «Если станет хорошим воином, ему понадобится хорошее оружие. Помнишь нас?» Велес медленно кивнул. В темноте, видно, не было, но он сейчас задумчиво хмурился. Он помнил. Первые его цели, первые годы. Ему действительно не очень важна была экипировка. Сам процесс осваивался. Только когда он отправил на тот свет человек десять, начал задумываться, просчитывать, тщательно готовиться». Если сначала кровь кипела, возбуждение момента захлёстывало, то после он подходил к делу как профессионал, и разум оставался холоден, а оружие подбиралось соответственно моменту и очень тщательно, ничего лишнего, и желательно только самое лучшее. Олегарь. Когда устанешь от крови, от смерти, большинство захочет стать на другую сторону и начать спасать жизни, а не отнимать их. «Хм, любопытно!» И лег, закутываясь в плащ. Оттуда, из плаща, задумчиво добавил. «Как-то не приходил в голову такой расклад!» «Ну, наверное, ты прав!» Роман тоже лег. Холодная земля, как обычно, таковой не казалась. Он положил ладонь на траву, прижал. Прохладная земля коснулась кожи. «Что, интересно, в этот плащ такое засунули?» что он на ощупь вроде обычной тряпка, а холод через него не проходит. Хрен их знает. Если не считать пары мелких стычек с мутантами и десятка таких же стычек с мутантами попроще, на вроде стаи крысиных волков, хотя и считается, что они передвигаются по зоне максимум пары, до слепых собак с кабанами, до янтаря не дошли без приключений. Датчики, созданные в лабораториях организации, работали как часы. них единые ошибки. То ли им везло, то ли датчики эти и правда фиксировали 95% аномалий, 5% относились не к аномалиям, которые невозможно засечь, а к возможности их вероятного существования в зоне. Радиоактивных пятен, как и утверждала карта, на выбранном маршруте не было. Крупных строений, которые могли бы выбрать группировки для своих баз, тоже. Насчет подземных сооружений информации не было, но сооружения эти тут были». Это выяснил Елдак, однажды провалившись посреди зеленеющего поля. За приключения сие считать было трудно, так как парень провалился не весь. На уровне груди могучий Семен прочно застрял в дыре. Вытащили его с трудом, и только когда он изо всех сил выдохнул, тем заметно сократив объем застрявшего места. Изучать провал в земле никто не стремился». Возникла идея остановиться, разведать место и окопаться на время выброса здесь, но мысль быстро была отброшена. До янтаря оставалось немного, до выброса еще два дня, включая этот, так что двинулись дальше. В пути повстречали несколько сталкеров. Вообще, чем дальше они продвигались к центру зоны, тем больше по пути встречалось живых людей. Правда, эти люди их обходили стороной. Возможно, принимали за бандитов, а может просто на всякий случай не стремились обмениваться приветствиями. Люди в зоне разные, могут чайком угостить, анекдот интересный рассказать, а могут ведь и полю в лоб загнать, да вещички прикарманить. Лишний риск, он лишний и есть. Янтарь встретил их весьма унылым видом. Своего рода вытянутая долина, если включив фантазию принять высевшиеся по краям холмы за горы. заросла низкими деревцами, немного напоминавшими Иву. Росли деревца по отдельности, были кривыми, на вид страшноватыми, так что Иву действительно только напоминали, и в основном точно такими же, как у Ив, узкими маленькими листочками. Забор, когда-то окружавший базу научных работников, давно рухнул, не спасло даже то, что был он из бетона, только несколько столбов осталось, и все. Сама база являла собой два соединенных стенами больших бункера с куполообразными крышами. На вид строения казались помоложе забора. Возможно, ее ремонтировали когда-то. И сие добавляло уныние. Следы ремонта говорили о том, что янтарь, возможно, был выбран какой-то группировкой для устройства базы, что могло означать предстоящий кровавый бой. За строением, которое, как и всю эту местность, частенько называли «янтарь», располагалось строение покрупнее, некогда бывшее заводом. Одно время его считали центром излучения выжигателя мозга, прибора, излучавшего пси-волны, выжигавшие из разума жертвы его память, личность. В те далекие времена янтарь был самой настоящей страной зомби. Ныне, уже многие годы, выжигатель был старой, но забытой легендой — не сталкера Мечного бывалые сталкеры помнили и сейчас. Ходили даже слухи, что парень был послан отключить выжигателя самими хозяевами зоны, потому, дескать, и смог пройти через излучение невредимым. А кто-то утверждал, что ему помогли обитавшие тут ученые. Была версия легенды, где Мечный обладал иммунитетом к пси-воздействию. В этой версии легенды он считался знаменитым охотником на контролеров. Кое-кто даже дополнял легенду парой истории о том, как Меченый убивал контролера одним ножом. Много чего говорили о тех давно минувших днях. Но в одном все рассказчики легенды были абсолютно правы. Едва Меченый отключил выжигатель, на янтарь отправились целые табуны сталкеров и очень быстро вымели отсюда все ценное. Слева за порошенным забором располагался водоем, больше похожий на болото. Посреди него лежал заросшим мхом и травами военный вертолет. Даже не сильно искореженный. Видимо, военные сумели его как-то посадить, а не навернулись свыси поднебесных. "Fly stalkers", сказал чей-то незнакомый голос, когда отряд замер на вершине холма, с и открывался этот мрачный пейзаж. По привычке, поднимая оружие на позицию «Сейчас застрелю, блин!» народ огляделся в поисках говорившего. Не очень активно, скорее инстинктивно, так как слова сказаны были тихо, то есть говорили совсем рядом, а так близко к ним подобраться на абсолютно открытом месте мог бы только мутант невидимый, да и то сомнительно. Подло подкравшегося недоброжелателя никто не обнаружил, зато увидели говорившего. Китаец немного удивленно смотрел на реакцию товарищей, а те с таким же выражением смотрели на него. «Ух, блядь, ты говорить умеешь!» — буркнулся и. Народ отреагировал улыбками. Мурка рассмеялась. Кое-кто из них вообще еще ни разу не слышал голоса японца, прозванного китайцем. «Что за флай поинтересовался босс. «Сталкерс. Полет сталкеров или как-то так», пожал плечами китайца. «Игра компьютерная. Я в городе видел. Там янтарь почти такой же». «Хм!» Виллис задумчиво посмотрел на раскинувшийся внизу пейзаж. «Довольно пустынный». Ни людей, ни мутантов, только три вороны сидят на столбе, оставшемся от забора. Прикинул что-то, решил, когда вернется, обязательно поинтересуется, кто сделал игру, и какого хрена этот кто-то знает такие детали местности в глубине зоны. В процессе, вероятно, придется кому-то сломать ногу. Может, обе. Как получится. Двигаем, опустив винтовку через оптику, которой рассматривал бункер, спросил Роман. — Подожди, Ром. «Вроде чисто, но бункер...» Велес поднял свою винтовку и стал разглядывать распахнутую дверь бункера. «Там дверь двойная, и вторая закрыта». «Понял». Роман перекинул ремень винтовки через шею. «Койот, ты со стороны болота». Без лишних слов, койот исчез внизу, среди низкорослых деревьев. Скорее даже кустарник, нежели полноценные деревья. Роман двинул в другую сторону». Отряд выждал несколько минут и по команде «Велеса» открыто двинулся вниз, прямо к бункеру. К сожалению, прямо не получилось. Путь преградила аномалия, затем еще одна, так что пришлось добираться сильно волнистым зигзагом. Все встреченные аномалии оказались невидимы и, похоже, еще не успели никого погубить, потому как никаких следов их воздействия поблизости видно не было. Обычно уже срабатывавшая хоть раз аномалия такие следы оставляет. К бункеру подошли, будучи готовы к любым неожиданностям. Но таковых не случилось. Роман с кайотом прошли по ближайшим окрестностям, не обнаружив там спрятавшихся врагов. Роман даже к вертолету прошел, но не нашел следов присутствия людей или мутантов. Допуская, что кто-то тут все же может быть, какой-нибудь очень навороченный профи, Укрывшийся так, что пока сам себя не выдаст, не увидишь. К бункеру подходил с особой осторожностью. А вот койот шел, почти не скрываясь, просто старался двигаться так, чтобы между ним и заводом всегда оставалось какое-нибудь препятствие. Он не чуял тут людей. Только, приблизившись к бункеру, ощутил легкий, почти сразу унесенный ветром запах, свойственный только человеку. Табак, подвергшийся сожжению. Тут нечего было опасаться, пока двери бункера закрыты. А вот завод его беспокоил. Пускать до него почти километр, но если есть хорошая снайперская винтовка, даже три километра не проблема для того, чтобы прострелить человеку голову. Так что он на всякий случай двигался аккуратно. Кайот занял позицию у одного из уцелевших столбов, чтобы видеть дверь бункера. Роман зашел с торца здания, начал движение по вдоль стены к входу в бункер. Основной отряд в это время уже выстроил каре из стволов винтовок напротив дверей. Знаком призвав своих людей быть наготове, Велес, ощутивший прилив героизма, шагнул к дверям. Остановился, отошел на шаг назад, постоял полминуты и снова шагнул вперед. «Черт!» — пошипел он и снова отошел. «В чем дело? Это Роман, он уже вышел к дверям бункера». «В этой херовой двери!» с мрачным лицом и злым взглядом, кивнул на запертую металлическую дверь. С ней что-то не так. В процессе Велес отошел еще и, достав из кармана болт, бросил перед собой. Болтик пролетел метра полтора и упал в метровый тамбур, разделявший двери. Ничего не произошло. Снова ругнувшись, Велес прошел сквозь строй своих людей и отломил маленькую веточку от ближайшего куста. Вернулся и кинул. И вот тут кое-что случилось. Ветка повисла в воздухе, крутанулась там же и упала на обшарпанный бетон тамбура. Велес пули рванул в сторону и вжался в стену. Народ последовал примеру шефа, но... «Не понял! Что за херня?» — прошипел босс, возвращаясь к двери. Бойцы тоже вернулись, наведя оружие в прежнюю сторону. Босс положил винтовку, опустился на корточки и сильно наклонился вперед. Когда плечи его исчезли внутри бункера, он замер, что-то неприличное проворчал и поднялся на ноги. «Растяжка тут! И какой козел ее так красиво замаскировал, но так тупо поставил!» «Обезвредим?» Вопрос Роман задал вполне всерьез, даже заглянул в тампур. «Растяжку заметил не сразу». но к мастерству и смекалке неизвестного минера испытал искреннее уважение. Граната была установлена прямо в стене. Дырку, в которой она покоилась, замазали, видимо, землей, а сверху — бетонной пылью. Со стороны трудно было заметить, но цветом сама стена и это место все же немного отличались. Натянутая леска торчала из этой дырки и соединялась с торчавшим из противоположной стены болтом. Очень тонкая, почти невидимая леска — Может, даже и не резко, слишком уж тоненькая и прозрачная. «Ты давно курсы юного подровника закончил?» Ехидно поинтересовались за спиной, когда Роман заглядывал в тамбур из-за косяка дверного. «Не смешно», — буркнул он, обернувшись и узрев недовольное лицо босса. «Взорвем нахрен!» Велес отклеился от стены и пошел к зарослям низкорослых деревьев, а может, просто сильно рослых кустарников, точно тут могла бы сказать только Лиза или еще какой-нибудь биолог, квалифицированный в области генных мутаций, отломил ветку потолще. Возвращаясь, остановился в метрах в пяти-семи, знаком показал спутникам разойтись немного в стороны и, широко размахнувшись, бросил ветку в тамбур. И еще не успела она долететь до цели, рухнул лицом в травку, накрыв затылок ладонями. Взрыв грянул серьезный, даже уши заложило — а вторую дверь взрывной волной толкнула так, что она врезалась в стену, вывернув наружу все две свои петли. Дверца была металлическая, так что сильно покорежила стену, а грохот от удара стоял такой, что даже перекрыл грохот взрыва. Кое-кто из сидевших подле двери временно оглох, что, впрочем, не помешало людям быстро вернуться на свои позиции и взять вход в бункер на прицел. «Зря не Полидия!» произнес босс негромко, вставая на ноги. Вряд ли его все услышали, но громче он говорить не собирался. Подняв оружие, присел на одно колено и нацелил винтовку на по-прежнему запертую первую дверь. Прошло минуты три. С громким скрежетом первая дверь ушла внутрь, открываясь. В проходе появился весьма интересный персонаж. «Заходите скорее, там опасно!» Воскликнул этот персонаж обеспокоенно и приглашающе взмахнул ладонью, затянутую в чрезвычайно интересную перчатку неизвестной модели экзоскелета. Вообще, все его одеяние отличалось от того, что вполне ожидаемо было бы увидеть в зоне. Силовые линии экзо настолько спарены с толстой тканью костюма, что практически не выступают наружу. Узлы в виде выпуклых дисков — первая модель, на которой Верес видел узлы в таком виде — Места расположения основных агрегатов и источников энергии. И выполнены они были из металла, известного как догонит. Маленькие броневые пластины, по всей площади костюма, создававшие не очень хорошую защиту от пуль и осколков, но вполне достаточную, чтобы спасти жизнь в перестрелке. Учитывая материал, стрелять только в голову, а еще лучше винтовки отложить и взять в руки Зарю. «Заходим!» — скомандовал босс и пошел первым. встречающий ободряющий ему улыбнулся, после чего скрылся внутри. Велес обернулся, нашел глазами фигуры койота и отрицательно помотал головой. Роман жестом указал прилепиться обратно к стене. Остальные двинулись за ним, опустив оружие дулами вниз. Они вошли и оказались в узком коридоре метра три длиной. Заканчивался коридор поворотом направо. Сталкер, позвавший их внутрь, приглашал пройти как раз туда. Сталкер И это вряд ли. Этот сталкер сейчас остался у входа, торопя их сообщениями о скором выбросе. Монгол замешкался в проходе. Конечно же, совершенно случайно, запнувшись и едва не упав на пол. Велес подошел к повороту и смело шагнул направо. За поворотом он обнаружил частокол из автоматов. Самых разных. Несколько М-16, АК-47, винторез и один совсем непонятный. «Не спеши!» — сказал один из людей с оружием, самый молодой из них, не только самим лицом, но и его выражением. «Мы не будем стрелять, хорошо?» «Конечно!» Велес положил винтовку на пол, поднял руки и, обернувшись, сказал «Парни, если меня убьют, взорвите тут все к хуям!» «К стене вся Живо!» — взрычал человек постарше, с шрамом на полулица и злобным взглядом черных каких-то жестких глаз. Велес к стене первым отошел, за ним все остальные. Кроме монгола он сюда не заходил, так, как и оставшийся у входа парень. «Рома!» — позвал этот человек. Ответа не последовало. «Роман, твою мать!» И теска бывшего ангела Романа таки появился. Только он был без чувств, с покрасневшей челюстью, и его держал за шкирку на весу всего одной рукой некто узкоглазый. Второй рукой он держал пистолет, плотно прижатый дулом к виску парня. — Отпусти, иначе твоих друзей нашинкуем свинцом. Э, — простите, — приветливо улыбаясь, произнес Велес, — не советую вам делать резких движений. Он кивнул в сторону замершей пары из человека, лишенного сознания и второго человека, лишенного эмоций. — Я его знаю. Псих конкретный. Убьет вашего и не поморщится. — Олег! — Мужик со шрамом на лице обернулся и, говоривший, плавно повел головой, указывая на стоявших тут людей с оружием в руках. Олег подчинился, отошел немного в сторону. «Мы не причиним вам вреда. Отпустите нашего парня и уходите». «Пардон, парень, уйти мы не можем», — Велес выглядел очень расстроенным. «Скоро выброс, и нам нужно укрытие. Вы можете укрыться на заводе». «Вряд ли. Только если ты знаешь, как спуститься в его подвалы». «Я знаю!» Он, приподняв одну бровь, начал излагать. «Главный вход видел? Пройдете...» О воскликнул тут босс. «Раз знаешь, удачи! Мы останемся здесь, а вы топайте на завод!» «Роман, ты извини!» — начал было парень со шрамом. Похоже, он решил пожертвовать товарищам. От стрельбы их отделяло буквально несколько мгновений. Одна секунда — и прольется кровь. Но положение спас самый молодой из компании незнакомцев. «Молчать!» — взревел он так, что даже Велес вздрогнул. «Никакой нахрен стрельбы, понял?» Мужик со шрамом мрачно и зло проворчал что-то невнятное. Остальные продолжали целиться, послушные и спокойные. Слишком спокойные, слишком самоуверенные. Быстрый скользящий взгляд, и Велес увидел в лицах этих людей то, что обычно не встретишь в большинстве человеческих лиц. Все, кто сейчас был облачен в непонятные, вероятно, новые модели Экзо, прошли огонь и воду. Каждый из них привык и умел убивать. Но на солдат, даже профессиональных, не тянут. Хотя и похоже на них выправкой, координацией, мгновенным усвоением приказов старшего. А старший здесь этот молодой парень с совершенно другим лицом. Властные, гордые, полные достоинства. Но в глазах нет той холодности, что привычно убийцам. Нет ярости или нервозности, что отличает убийц по неволе. Солдат, сталкеров. Наиболее вероятный вывод пришел очень быстро. Наемники, причем с большой земли, а не местные. Лидер группы, один из нанимателей или поверенный нанимателя, приглядывает за ходом операции непосредственно в поле. «Простите, ребята», — сказал молодой с выражением искреннего сожаления. «Но мы не можем позволить вам остаться. Я не могу допустить излишнего риска. Отпустите моего человека и уходите без всякой стрельбы». «Я не хочу вашей смерти». «Полностью согласен. Я тоже нашей смерти не хочу». Велес улыбку стер и весьма серьезным голосом сказал. «Но извините, если начнется стрельба, умрете вы». «Предлагаю последний раз разойтись миром». Парень снова поднял свой автомат и нацелил его в лицо Велеса. А тот вдруг удивленно вскинул брови, наклонил голову в бок. Его взгляд, шокированный совсем не в шутку, Приклеился к правой кисти парня. Очень знакомый там на пальце перстень блеснул. Немного странный, но явно знакомый. «Семья?» От вопроса лицо парня изменилось, а ствол автомата повело немного в сторону. Авелис Велес изумленно продолжил, правильно оценив реакцию парня. «И какого ж хрена нужно здесь семье? Вы же терпеть не можете касаться грязных дел!» «Вы кто такие?» После секундного замешательства вымолвил парень с серебряным перстнем. И в его глазах мелькнуло нечто такое, что Велес отчетливо понял, теперь парень их живыми не выпустит, если они окажутся просто сталкерами или наемниками. «Поклон от организации, парень!» Велес коротко кивнул, условно изобразив себе поклон. <кхм> Секунд десять он размышлял. Пристальный взгляд ощупывал фигуры Велеса и его людей. Он оценивал броню, оружие, все, что было надето на них. И пришел к выводу, единственно разумному, при виде таких странных игрушек, что имели гости нынче пустующего гентаря. Он усмехнулся и поднял автомат на согнутой руке дулом вверх. «В людей организации я стрелять не могу, и так уже дел натворил». Как, впрочем, и вы в нас стрелять не можете. Хотя лично я не прочь бы перерезать вам глотки». «Как-нибудь потом», — вежливо улыбнулся Велес, оценив смелое приветствие. «Значит, делим хату пополам?» «Придется». Парень знаком приказал своим людям опустить оружие и, повернувшись направо, кивком пригласил гостей следовать за ним. «Монгол, Романа и каюта позови». Вопросительный взгляд человека со шрамом также вежливо улыбаясь, пояснил. «Мы не все зашли. Двоих оставили на случай, если кто-то из вас убежит от нас живьем Но, но верю, типа». Человек со шрамом шагнул к Монголу и подхватил бесчувственное тело своего спутника Ромы. Его друзья оружие закинули за спины, а кто и на пол поставил, но на гостей все равно смотрели настороженно. «Чуть что, и пальба обязательно начнется». Наемники, похоже, понятия не имели о весьма непростых отношениях семьи и организации. Впрочем, не их ума дело, эти самые отношения. Из его собственной команды подробностей тоже мало кто знал. Только Роман в ограниченном объеме, возможно, еще Кайот и Монгол, хотя и вряд ли. Велес вместе со своими людьми пошел за лидером наемников. В конце коридорчика обнаружился дверной проем, Без двери, но с петлями, искореженными чьей-то не шибко человеческой рукой. За проемом расположилась большая комната и два узких проема в противоположной стене. Один пустой, второй прикрыт, стоящий под углом примерно 80 градусов к полу дверью. В образовавшихся просветах можно было узреть грязный пол и дырку в нем, видимо, туалет. Судя по легкому специфическому запаху, не видимо, а точно туалет. Внутри сего помещения оказалось не очень уютно. Обломки мебели, ржавая кровать с сеткой вместо пружин, несколько перевернутых высоких металлических ящиков, один из них сплюснут в тонкий блин. На полу пустые консервные банки, пластиковые тары, полиэтилен, обрывки тряпья, несколько костей, два почти целых человеческих черепа и просто грязь. «Располагайтесь», — усаживаясь на кровать, пригласил их парень. Велес приглашение принял, поблагодарил. Усаживаясь на металлический ящик, который сдвинул к стене, отметил, что вроде бы всех людей этого парня увидел. Шестеро. Немного, но амуниции у них серьезные. Я Павел. Велес. В лице Паши, назвать его Павлом он не мог, все время вспоминался другой Павел с наколками и перекачанной тушей. Рядом с ним Павел из семьи был просто Пашей, Ягненка чем-то напоминающий. До этого момента было какое-то внутреннее напряжение. Сейчас он вдруг расслабился и улыбнулся. Казалось, он рад тому, что услышал. «Не знаю тебя». «Не слышал». Он потряс указательным пальцем у собственного носа. «И это велес просто отлично. Кто-то из твоих близких помер в той заварушке». Лицо парня помрачнело, а глаза вспыхнули яростью. Следующий вопрос был скорее утверждением, чем вопросом. «И ты знаешь, кто конкретно их устранил?» «Понятно. Семья запрещает мстить». Поморщившись, Павел мотнул головой. «Свернули разговор. Мы не одни. Дела семьи только для семьи». «Ага, у нас тоже что-то типа того». Минут двадцать все сидели в полном молчании и в одной комнате. Только ближе к входу, который снова заминировали, расположились один наемник и монгол. Что там у них происходило, отсюда видно не было, но Велес не сомневался, что то же самое, что и в комнате. А тут все было на грани стрельбы. Велес со своими людьми расселись вдоль одной стены, Павел со своими пятью наемниками вдоль противоположной. Что наемники, что бойцы Велеса, все смотрели друг на друга волком, и держали руки поближе к оружию. «Может, в картишке перекинемся?» Буквально физически ощущая, как накаляется обстановка, произнес Велес. Павел в этот миг смотрел в потолок, погруженный в себя. Очнувшись, глянул на Велеса немного удивленно и вопросительно. Глаза Велеса чуть расширились и метнулись влево, вправо, потом остановились на лице Павла. Парень оказался довольно смышленым, хоть и неприлично молодым. Он посмотрел на лица людей Велеса, нахмурился и сел прямо. Повернув голову в одну сторону, потом в другую, посмотрел на профили своих бесстрашных наемников. Велес улыбнулся, узрев понимание на лице Паши. «Молодой, но сообразительный. Далеко пойдет, если не зачистят или не убьют. В смысле, если просто не убьют. В семье зачистки своих не практиковались». Они почему-то считали, что, несмотря ни на что, даже на крупные финансовые потери, убийство, носившего серебряное кольцо или перстень, не может быть оправдано. Да, семья всегда была немного не в ладах с головой. Впрочем, серебряные побрякушки носили только кровные родственники. Может, потому они и были такие странные. «Я серьезно. Выброс ночью. Куковать нам тут еще долго. А делать нечего». «Паша...» карты умеешь играть?» «Умею». Павел поднялся на ноги. Осмотрел пол, брезгливо поморщился и указал на сетку кровати. «Сыграем. Присаживайся». «Другое дело. Усяй, колоду. Не коксись, я знаю, что у тебя есть». Усяй с печально расстроенным лицом вынул из сумки колоду и отдал боссу. «О, нераспечатанное. Удача нам будет. В натуре будет».